Глава третья. Новый вождь охоты. «Не будь здесь чароманы, я был бы убит». Но когда мужчина выхватил нож, она бросилась вперед и уцепилась за его руку. Он пробовал ее стряхнуть, но она повисла на нем и громко кричала, призывая начать ему. «Брат не послушался меня и остался» помогая мне вырваться из рук врага, но тот был сильнее нас обоих. Высвободив руку, за которую уцепилась чуромана, он оттолкнул девочку и замахнулся на меня, но я отскочил и избежал удара. В эту минуту явился начитимый и схватил его за руку, а с другой стороны подошел к нему летний коцик и приказал бросить нож. — Но этот щенок-новах убил моего сына! «Я должен его убить!» — кричал человек. «Он не умер. Я чувствую, как бьется его сердце!» — сказала одна из женщин, опустившаяся на колени подле Оготы. «Пусти меня! Я хочу знать, жив ли он!» — сказал отец Уготы. И начитимо его отпустил. Прибежала мать мальчика и с громким плачем бросилась к сыну. Все мы молча на них смотрели. Я горько раскаивался в своем поступке и ненавидел себя за то, что нанес такой жестокий удар. — Ну что? — спросил летний коцик Его сердце бьется, но очень слабо, — ответил отец Оготы. — Отнесите мальчика домой. Я приду и вылечу его, — сказал коцик Несколько человек осторожно подняли Оготы и унесли. Его отец оглянулся и, указывая на меня пальцем, крикнул. «Собака Навах! Если он умрет, ты тоже не будешь жить!» Келемана, ходившая за глиной для посуды, прибежала на площадь и увела нас домой. Чарумана и начитимо последовали за нами, и мы рассказали Келемане о том, что произошло. Когда мы окончили рассказ, она крепко обняла девочку и воскликнула. «Храбрая чароман, Добрая Чарумана!» Ты защищала моих мальчиков, ты спасла им жизнь. Как я тебе благодарна! Я тоже тебя благодарю. Если бы ты не схватил убийцу за руку, я не успел бы спасти наших мальчиков, — сказал начитимо. Одинокий утес подошел к ней и стал ее обнимать. А я мог только выговорить, ты, храбрая, этого я никогда не забуду. Келемана очень боялась. «Если Огота умрет, его родители и, пожалуй, все кланы зимнего народа потребуют смерти моей, а, может быть, и одинокого утеса. Наших мальчиков мы не отдадим. Я сумею их защитить», — сказал начитимо. «Времени у нас мало. Придумай, как нам их спасти», — настаивала его жена. Но в это время прибежала к нам женщина из клана Зимнего народа и сказала, что Огота ожил, сидит и ест похлебку. «Хорошо, значит, мы можем вернуться на площадь», — воскликнула чаромана. «Нет, я и одинокий утёс останемся дома, а то мы опять попадем в беду», — ответил я. «После того, как ты ударил Оготу...» Я думаю, что никто не посмеет вас тронуть, сказал начетимо. И не годится тебе все время сидеть дома или на крыше. Это похоже на трусость. Возьми этот нож, всегда носи его с собой, и в случае необходимости защищайся. Он протянул мне нож в крепких кожаных ножнах. Я очень обрадовался и привязал нож к поясу. Мы спустились на площадь. К нам подошли другие мальчики и девочки, и мы стали играть. Никто нас не обижал. Набравшись храбрости, я повел наш маленький отряд на площадь Зимнего народа. И там к нам присоединились и дети из кланов Зимнего народа. Но несколько мальчиков стояли в стороне и выкрикивали ругательства. Они называли меня и брата собаками. Однако никто не посмел нас ударить с тех пор мы разгуливали по Пуэбло так же свободно, как и другие дети. вскоре в наших играх стал принимать участие и угота, ни разу не упоминая о том, что произошло между нами. Я понимал, что играет он с нами только для того, чтобы быть еще романой, к которой он был очень привязан. В его присутствии я чувствовал себя неловко, так как часто он смотрел на меня с ненавистью. Я хорошо знал, что он ни на минуту не забывает нанесенного мною удара. Пришла весна. Снег в горах растаял, и я сказал одинокому утесу. Теперь за нами никто не следит. Путь свободен. Мы можем убежать из Пуэбло и вернуться к нашему народу. «Но я не хочу бежать», — ответил он. «Я тоже не хочу. Лучше останемся здесь». С нашими добрыми родителями Тева, сказал я. За эти несколько месяцев, проведенных в плену, я очень изменился. Больше мы ни разу не говорили о возвращении на родину. Настало время посева. Мы помогали на Читиме засевать поле моисом, пшеницей, семенами тыкв, бобов и сладких дынь. Начитим учил нас чинить очаквиа оросительные каналы, за зиму засорившиеся. В ту пору индейцы Тева еще не получили от испанцев ни плугов, ни сбруи. Но несколько лет назад испанцы дали им в обмен на дорогие шкуры, лопаты и кирки. Обливаясь потом, вскапывали мы землю, приготовляя ее к посеву, а за работой и начетимо рассказывал о порядках и обычаях Тева, казавшихся нам очень странными. Хотя поля и оросительные каналы были собственностью начетимы, но весь урожай переходил во владение келеманы. Ей принадлежали также и дом, и домашняя утварь. Ей принадлежали дети. Так как своих детей у нее не было, мы, усыновленные, считались ее собственностью и были членами ее клана, клана Маис. Но никакого отношения не имели к клану Начитимы бирюзе. Мужчина Тева был лишь работником и помощником своей жены. Ей принадлежало все, а ему только одежда его и оружие. Не так было у Навахов. Мужчине Наваху принадлежали дети, жена, дом и вся домашняя утварь. в концу посева мы часто слышали пение доносившиеся из Кивы на нашей площади. Нам сказали, что шаманы молят Всевышних не спаслать обильные дожди. Когда же посев был окончен, мужчины и женщины в нарядных одеждах вышли из Кивы. Их сопровождали старики, барабанщики и певцы. У всех мужчин на куртках были вышиты белые и красные зигзаги – символ молнии. Такие же зигзаги я увидел и на их мокасинах. Ноги они вымазали черной краской. Все женщины надели одинаковые синие платья из материи, выпканные их мужьями, а головы покрыли уборами из кожи бизона. Уборы были разрисованы символическими изображениями дождя и облаков и украшены орлиным пухом. Мужчины несли трещотки из бизоньих зубов, А женщины маленькие еловые ветки. Начался священный танец. Процессия несколько раз обошла вокруг кивы. Мужчины потрясали в такт трещотками, а женщины ветвями. Изредка ветер сдувал клочок пуха с головного убора какой-нибудь женщины, и пух поднимался к небу. А, смотрите, он поднимается, он несет. «Наши молитвы в синее небо!» — кричал шаман, и народ ликовал. Торжественный танец и пение произвели на меня глубокое впечатление. Мне захотелось стать настоящим Тева, получить право входить в Киву и участвовать в обрядовых плясках. Но одна мысль меня смущала. Я боялся, что Тева никогда не примут Наваха в свою среду. Когда окончилось празднество, я поделился своими опасениями с начитимой. Он взял меня за руку, подозвал брата и повел нас обоих к старому летнему Коцику. Ему он передал мои слова. Коцик ласково посмотрел на нас, потрепал меня по плечу и сказал, «Начитиму усыновил вас обоих». «Вы Тева». «Дети начитимы и келеманы». «Делай добро, старайся всегда поступать хорошо, и ты получишь право входить в Киеву, а со временем примешь участие в совещаниях наших старшин и воинов». Его слова сделали меня счастливым. Я побежал домой, чтобы обо всем рассказать келемане. Слезы выступили у нее на глазах. Она поцеловала меня и прерывающимся голосом сказала, «И ты, и одинокий утес — мои сыновья. Я вас сделала настоящим Тева, и мой народ должен принять вас в свою среду». «Больше всего хотел бы я посещать Киеву, петь древние песни и войти в совет воинов и мудрых старшин!» — воскликнул я. начитимо только что вошедшие в комнату, Услышал мои слова. «Твое желание исполнится, когда ты вырастешь», — сказал он. «Хорошо. Мой отец был великим воином, и я буду таким, как он». «Нет, ты не будешь грабить и убивать других индейцев. Воины Тева сражаются только с теми, кто их обижает». Его ответ удивил меня и разрушил мои планы так как я мечтал стать вождем и совершать набеги на команчей, Каиова и другие племена прерий. Хорошо, я буду воином Тева. — Но когда же? — спросил я. — Да еще мал. — Посмотрим, что будет через несколько лет, — ответил он, и этим ответом мне пришлось удовольствоваться. В нашу пуэблу часто приходили индейцы из Намба, Зука. Пахака и других Пуэбло-Тэва. От них мы узнали, что несколько воинов из этих селений ушли на охоту и домой не вернулись. Исчезли две женщины из Намба и одна из Тезука. Тева думали, что их убили Навахи, которые мстили за страшное поражение, нанесенные им прошлым летом. Небольшие отряды Навахов рыскали в окрестностях Пуэбло, Подстерегая индейцев Тева. Охотники не отваживались уходить в горы. Вот почему в селениях не хватало мяса, и истощился запас орлиного пуха для молитвенных палочек. Эти слухи повредили и мне, и одинокому утесу. Мужчины и женщины стали косо на нас посматривать. А один индейец из соседнего селения сказал на четими: Ты должен убить! а не прикармливать этих собак-навахов. Это услышала келемана Она подбежала к нему и, погрозив кулаком, крикнула «Не смей обижать моих мальчиков! Они такие же хорошие, Тева, как и твои дети! Не вмешивайся ни в свое дело и уходи из моего дома!» Индейцу показалось, что она хочет его ударить, и, пятясь, он вышел из комнаты. Когда он спускался на площадь, дети, игравшие с нами на крыше, дразнили его и смеялись. Но нам с братом было не до смеха. «Не обращайте внимания на его слова», — сказал Начитима. «Поступайте так, как советует вам ваша мать и я. И когда-нибудь он будет хвалить вас, а не бронить». Летом и одинокие утесы, и я много работали. Научились вскапывать землю, сеять, сажать, полоть и собирать жатву. Когда настала осень, мы запасли дров на всю зиму. Прошла зима, и мы первые во всем Пуэбло вышли на работу в поле и стали готовиться к весенним посевам. Пролетело еще несколько лет, а мы с одиноким утесом росли, работали, играли и привыкали к обычаям Тева. Люди, приходившие из других поэбло, по-прежнему смотрели на нас недружелюбно. Их примеру следовал кое-кто из нашего Пуэбло, главным образом члены кланов зимнего народа. От чароманы мы узнали, что мать Угота постоянно распускает о нас дурные слухи, ссылаясь на лживые слова своего сына. Летом, вскоре после посевов, когда мне шел семнадцатый год, Двое мужчин из клана Зимнего народа ушли в горы на охоту и назад не вернулись. Отыскивать их отправился большой отряд. В лесу были найдены их тела. Кто-то снял с убитых скальпы, отобрал оружие и одежду. Ходившие на розыске вернулись в поебло и рассказали о том, что видели. Сомнений быть не могло. Охотников убили на Мать Уготы начала шептаться с соседками. Она утверждала, что одинокий утес и я поддерживаем тайные сношения с бродячими отрядами нашего племени, доставляем им сведения и вместе с ними обдумываем план нападения на Пуэбло. Весь летний народ и почти все кланы зимнего народа смеялись над этими роскознями, но кое-кто верил им. Или делал вид, будто верит. Среди тех, кто высказывался за то, чтобы убить нас или изгнать из Пуэблу, был Тетя. Белый медведь, вождь клана Па, огонь. И дядя Уготы. Я знал, что он ненавидит нас с тех пор, как я ударил логоту. Он был опасным врагом, и я не сомневался в том, что при первом удобном случае он нам отомстит. Шел седьмой год нашего пребывания в Поквадже. Летом умер Самаю Оджки, вождь охоты. И в Киеве летнего народа собрался совет, чтобы выбрать ему заместителя. В этом вопросе старшины кланов голоса не имели. Как-то вечером летний Коцик созвал собрание, в котором участвовали только члены Патуабу, высшего тайного совета Тева. Членами Патуабу были два кацика, Циожитхе, военный вождь, Ксичуи, главный шаман, Пуанио, хранительница змей, Самаео Отшки, вождь охоты, и восемь советников. Одинокий утес Келемана и я сидели на крыше перед нашим домом, когда члены совета начали собираться на площади. Я смотрел, как они поднимаются по ступеням кивы, и вдруг с изумлением воскликнул. «Смотрите, женщина! Что она там делает?» «Тише! Это Пуанио!» — ответила Келемана. «Но «Ну, разве женщина может быть членом Патуабу?» Пуаниу пользуется такой же властью, как главный шаман или даже сам летний кацик. Она — хранительница священной змеи. — Священной змеи? А что это за змея? Где она находится? Почему я до сих пор о ней не слышал? — Тише, не кричи, — перебил Келемана, сжимая мне рот рукой. — Мы никогда не говорим о поаниу и о змее, за которой она ухаживает. Только члены Патуабу знают, где держит она эту змею. — Но почему? — Не задавай мне вопросов, — прикрикнула на меня Келемана. — Я не могу тебе ответить. И отец не даст ответа. Даже старшины кланов знают не больше, чем мы. Вот уже много лет как у Патуабу находится эта змея, который заботится по Аниу. Змея им нужна для каких-то церемоний и обрядов. — Смотри, Ню тащит тяжелый мешок, а в мешке, наверное, сидит змея, — предположил одинокий утес. Келемана сердито повернулась к нему, дернула за ухо, потом ласково обняла и приказала молчать. Члены Патуабу собрались на крыше Кивы. Летний кацик спустился в подземелье, чтобы развести священный огонь, и вскоре из отверстия вырвались тонкие завитки дыма. Тогда один за другим члены Патуабу спустились вниз, и до нас донеслось заглушенное пение. Эти древние песни Тева всегда производили на меня странные впечатления. Меня охватила дрожь. Захотелось узнать, что делается там, в Киеве. Захотелось стать одним из тех, кто имеет право участвовать в совещании. Я наклонился к Келемане. «Мать», — сказал я, — «мать, я хочу быть одним из Патуабу». Впервые я назвал ее матерью. «Мой сын!» «Дорогой сын!» — воскликнула она. «Наконец-то! Наконец-то ты назвал меня матерью! Как я счастлива!» «О, я помогу тебе стать одним из них! Я твоя мать! Да, я мать двух добрых сыновей!» Спускались сумерки. Вскоре пришла к нам из Кивы Пааниу и спросила, где начитима. Он был в соседнем доме, и мы видели, как Пуанью увела его в Киву. Снова раздалось пение и бой священного барабана. Потом все стихло. Мы молчали, не смея высказать наши мысли и надежды. Стало холодно. Мы вошли в дом, и телемана развела огонь в очаге. Потом достала мешочек со священной мукой и бросила по щепотке во все четыре угла комнаты на север, юг, восток и запад. И одинокий утес, и я, мы оба знали, о чем думает она, совершая этот обряд. Настала ночь, но мы не ложились спать. Наконец послышалось шарканье мокасин, и на пороге показался начитимо. Шел он медленно, словно человек, блуждающий во сне. Его глаза были расширены, лицо нахмурено и серьезно. «Тебя выбрали на место умершего?» «Теперь ты сама ее очки Дрожащим голосом спросила Келемана. «Да. Как я был удивлен! Я не смел надеяться, что меня выберут на место умершего вождя охоты. Тяжелое бремя возложили на мои плечи. Ты можешь нести это бремя?» «С твоей помощью охотники добудут нам дичи!» — стало его успокаивать Келемана. «И мне ты поможешь. Я хочу стать членом Патуабу!» — сказал я. «Ты знаешь, что для тебя и для одинокого утеса я сделаю все!» — ответил он. «Ха! Как рассердится Тетя, когда узнает, что теперь ты сама ее очки!» — воскликнула Келемана. Да, но меня он винить не может. Не я себя назначил. Теперь и он, и Угота, и все члены клана огня будут ненавидеть нас еще сильнее, сказал я. И я не ошибся. Татья, дядя Уготы и Начитима были главными помощниками старого вождя охоты. Они делали для него... Молитвенные палочки исполняли его приказания, и Тетия не раз говорил, что надеется в будущем занять место старика. На следующее утро женщины зимнего народа сказали Келемане, что Тетия вне себя от гнева. Человек, приютивший и выкормивший двух щенков-навахов, не имеет права быть самой ее отчки и членом путуабу, говорил он всем и каждому. Спустя два дня Чуромана передала Келемане слова уготы. Он убеждал Чуроману не иметь с нами дела и говорил, что дружба с мальчиками Навахами не доведет ее до добра. Вскоре, после того, как начитимо стал самаю ее отчки, начались сильные дожди. Теперь засеянные поля не нуждались в ворошении. И мужчины нашего поблу решили пойти на охоту под предводительством начетимы. Я очень обрадовался, когда он мне сказал, что я буду его помощником и пойду вместе с ним. У меня был хороший лук и оперенные стрелы с зубчатыми стальными наконечниками, но до сих пор мне приходилось убивать только кроликов, и я давно уже мечтал о настоящей охоте. Рано утром отряд в сорок человек. Вышел из деревни и на плотах переправился через реку. Затем начался подъем на гору. Как тебе известно, горный хребет тянется с севера на юг, склоны его рассечены глубокими каньонами. Он похож на большую ладонь, а каньоны — на пальцы руки. За несколько дней до охоты начетимо послал вестника к Теттиа, и предложил ему отправиться вместе, как главному охотнику. Но Татьяна отрез отказался охотиться вместе с новым Самаю Отшки. Тогда Начетима назначил на его место Кутову, «Человек-камень», отца Чароманы. Эти двое вели отряд, а я, следуя за ними по пятам, тащил на спине мешок С молитвенными палочками начитим и очень гордился своим званием помощника самаю отчки. Мы шли на юг-запад по заросшему лесом холму между двумя глубокими каньонами. Идти было легко, так как высокие ветвистые сосны защищали нас от палящего солнца. Вскоре увидели мы следы дичи. Олени и лоси убегали с нашей тропы. Но мы продолжали идти на юго-запад, и на дичь никто не обращал внимания. Этого я не мог понять. И, наконец, спросил Ныч почему он не начинает охоты. «Сначала мы должны дойти до каменных львов», — ответил он. У меня забилось сердце. Наконец-то я увижу этих чудесных каменных львов, о которых мне приходилось слышать столько рассказов.